Глава вторая. О том, как удивился Жильблас, встретив в Мадриде атамана Роланда и о любопытных происшествиях, которые поведал ему этот разбойник. Проводив Кори Хидора до самой улицы, дон Бернальдо де Кастильбласо поспешил вернуться назад, чтобы запереть свой денежный сундук и двери, за которыми он хранился. Затем мы оба вышли из дому весьма довольные. Он тем, что приобрел могущественного друга, а я тем, что мне обеспечены ежедневно мои шесть реалов. Желание поведать это приключение Мелендесу побудило меня направиться к нему, и я уже подходил к его дому, как вдруг увидал атамана руландо. Неожиданная встреча повергла меня в крайнее изумление, и я невольно затрепетал при виде этого человека. Он тоже узнал меня, подошел ко мне с внушительным видом и, продолжая сохранять тон превосходства, приказал следовать за собой. Я повиновался, дрожа от страха. «Увы», — воскликнул я про себя, — «он, наверное, потребует, чтоб я вернул захваченное добро» куда только он меня ведет. Быть может, у него в городе тоже имеется подземелье. Ах ты, черт! зная это, наверняка я показал бы ему, что у меня нет подагры в ногах. С этими мыслями шел я позади атамана Роланда, внимательно следя за ним, чтобы улепетнуть во все лопатки, если место, где он остановится, покажется мне подозрительным. Но Роланда вскоре рассеял мои опасения. Он завернул в одну из лучших харчевен куда я последовал за ним. Там он потребовал бутылку хорошего вина и приказал трактирщику приготовить для нас обед. Тем временем мы перешли в другую горницу. И когда остались наедине, то атаман обратился ко мне со следующими словами. Ты, вероятно, удивлен же, встретив здесь своего прежнего атамана. Но ты изумишься еще больше, когда узнаешь то, что я собираюсь тебе рассказать. В тот день, когда я оставил тебя в подземелье и отправился со своими молодцами в Мансилью продавать там мулов и лошадей, захваченных накануне, нам повстречался сын Леонского Корехидора, который ехал в карете, в сопровождении четырех хорошо вооруженных всадников. Двоих из них мы уложили на месте, а прочие ускакали. Тогда кучер, боясь за жизнь своего господина, крикнул умоляющим голосом, «Милосердные сеньоры, заклинаю вас именем Бога, не убивайте единственного сына Леонского Корихидора!» Но эти слова нисколько не смягчили моих всадников, а, напротив, довели их почти что до бешенства. «Господа», — сказал один из них, — «неужели мы выпустим живьем сына величайшего врага нашей братьи? Сколько из наших товарищей по ремеслу погибло по приказу его отца? Отомстим же за них. Принесем молодчиков жертву их теням, которые в данный момент как бы умоляют нас об этом». Остальные всадники одобрили это предложение, и мой податаманье уже собирался выступить в качестве главного жреца при жертвоприношении, когда я удержал его за руку. «Остановитесь», — сказал я ему, — «к чему без нужды проливать кровь? Удовольствуемся кошельком этого молодого человека. Поскольку он не сопротивляется, было бы варварством его убивать». К тому же он не ответствен за поступки отца, а отец его только исполняет долг, когда приговаривает нас к смерти, как мы исполняем свой грабе проезжих. Словом, я вступился за сына Корихидора, и мое заступничество не оказалось безрезультатным. Мы только отняли все находившиеся при нем деньги, и, прихватив лошадей, убитых нами всадников продали этих животных в Мансилье вместе с теми, которых туда вели. Затем мы отправились обратно к подземелью, куда прибыли на следующий день за несколько минут до рассвета. Трап оказался открыт. И это нас весьма удивило. Но наше изумление еще возросло, когда, войдя в кухню, мы увидали связанную Леонарду. Она в двух словах объяснила нам все, что произошло. Вспомнив о твоих коликах, мы расхохотались и все удивились тому, как тебе удалось нас провести. Никто не думал, что ты в состоянии сыграть с нами такую штуку. И мы простили тебя ради твоей изобретательности. Как только развязали стрепуху, я приказал ей изготовить нам завтрак. Тем временем мы отправились в конюшню, чтобы позаботиться о лошадях. И застали при смерти старого негра, пролежавшего без помощи в течение суток. Нам хотелось помочь ему, но он уже потерял сознание и был так плох, что при всем добром желании Пришлось оставить этого несчастного витающим между жизнью и смертью. Это не помешало нам сесть за стол и плотно позавтракать, после чего мы разбрелись по своим помещениям, где отдыхали весь день. Проснувшись, мы узнали от Леонарды, что Доминго скончался. Мы отнесли его в погреб, который, как ты помнишь, служил тебе спальней, и устроили ему там такие похороны, как если бы он имел честь быть нашим товарищем. пять 6 дней спустя выехали мы поутру на промысел и повстречали у опушки леса три команды стражников священного братства, которые, по-видимому, поджидали нас там с намерением атаковать. Сперва мы заметили только одну команду. Отнесясь к ней с презрением, мы напали на нее, хотя своей численностью она превышала наш отряд. Но в разгар побоища две другие команды, которым удалось притаиться, неожиданно нагрянули на нас, так что вся наша доблесть оказалась тщетной. Пришлось уступить, в виду превосходства сил неприятеля. Под Атаманье и двое из наших всадников погибли в этой схватке. Меня же с двумя товарищами окружили и так прижали, что стражникам удалось захватить нас в плен. Пока две команды сопровождали нас в Леон, третья отправилась разорять наше убежище, которое было открыто вот при каких обстоятельствах. Какой-то лусенский крестьянин, возвращаясь лесом домой, случайно заметил трап нашего подземелья, который ты оставил открытым. Это было в тот самый день, когда ты удрал оттуда с сеньорой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 После этого он отправился в Леон, чтобы доложить о своем открытии Корихидору, который тем более ему обрадовался, что наш отряд незадолго до того обобрал его сына. Он приказал собрать три команды, чтобы нас задержать, а крестьянин пошел с ними в качестве проводника. Мой въезд в город Леон был зрелищем, привлекшим всех его обитателей будь я даже португальским генералом, захваченным в плен на поле брани, то и тогда народ не сбегался бы с таким рвением, чтобы на меня посмотреть. — Вот он! — кричала толпа. — Вот он, знаменитый атаман, гроза нашего края! Он заслуживает крещей Пусть разорвут его на части вместе с его пособниками! Нас отвели к Орехидору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 на торговой площади. Что касается меня, то я просидел в тюрьме целых три недели. Мне казалось, что мою казнь откладывают для того, чтобы сделать ее как можно ужаснее, и я уже готовился к какому-нибудь особенному роду смерти. Когда Коррехидор приказал позвать меня к себе и сказал, «Выслушай свой приговор. Ты свободен.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 Воспользуйся этим счастливым случаем, одумайся и брось разбой раз навсегда. Эти слова подействовали на меня. Я отправился в Мадрид с твердым намерением покончить с прошлым и вести в этом городе спокойный образ жизни. Я не застал в живых ни отца, ни матери, а наследством моим управлял один старичок-родственник, который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 Мои теперешние сотоварищи, вероятно, воспротивились бы из приличия принятию меня на службу, если б проведали о моем прошлом. Но, к счастью, оно им неизвестно, или они делают вид, что его не знают, а это в сущности одно и то же. В этой почтенной корпорации всякой заинтересован в том, что вскрыть свои дела и поступки, И, слава богу, никто не смеет попрекнуть другого, ибо самый лучший достоин повешения. «Но теперь, друг мой», — продолжал Роланда, «мне хочется открыть тебе свою душу. Занятие, которое я избрал, мне не по вкусу. Оно требует слишком большой щепетильности и таинственности. Все дело состоит в том, чтобы обманывать ловче да незаметнее». Ах, как я жалею о своем прежнем ремесле! Моя новая профессия, правда, безопасна, но старая много приятнее, и к тому же я люблю свободу. Меня так и подмывает отделаться от своей должности и в один прекрасный день дернуть в горы, которые находятся у истоков Тахо. Я знаю, что в этом месте есть убежище, — где скрывается огромная шайка, состоящая преимущественно из каталонцев. А это само за себя говорит. Если ты согласен меня сопровождать, то мы пополним с тобой ряды этих славных героев. Я буду в этой шайке под атаманьем, а чтоб тебе оказали хороший прием, подтвержу, что ты десятки раз бился бок о бок со мной. Я превознесу твою храбрость до небес и наговорю о тебе столько хорошего, сколько иной генерал не скажет об офицере, которого хочет повысить в чине. Но я, конечно, поостерегусь упоминать о твоей проделке. Это может навлечь на тебя подозрение, и лучше о ней умолчать. — Ну что же, — добавил он, — хочешь мне сопутствовать? Я жду твоего ответа. «У каждого человека свои склонности», — отвечал я атаману Роланду. «Вы рождены для смелых подвигов, а я для покойной и тихой жизни». «Понимаю», — прервал он меня, — «похищенная сеньора все еще владеет вашим сердцем, и вы без сомнения наслаждаетесь с нею той покойной жизнью, которой вы только что восхваляли что вы обставили для вашей красавицы квартирку и проедаете вместе с ней пистоли, украденные в подземелье. Я стал разуверять атамана, и, чтобы вывести его из заблуждения, обещал рассказать за обедом все приключения этой сеньоры, что я исполнил, сообщив ему заодно, и все происшествия, случившиеся со мной, после того, как я покинул шайку. К концу обеда Роланда снова завел речь о каталонцах. Он даже сознался мне, что твердо решил к ним присоединиться и сделал новую попытку меня уговорить. Но, видя, что я твердо стою на своем, он внезапно переменил тон и обращение и, поглядев на меня, свысока строго сказал — Если у тебя такая низкая душонка, что ты предпочитаешь рабскую должность, чести вступить в дружину храбрых людей, то и оставайся при своих подлых наклонностях. Но слушай, как следует то, что я тебе скажу, и пусть это крепко засядет у тебя в памяти. Забудь, что ты меня сегодня встретил, и ни с кем никогда не говори обо мне. — Если только до меня дойдет, что ты где-либо упомянул мое имя, то ты меня знаешь. Мне незачем распространяться на эту тему. Сделав мне это предупреждение, он позвал трактирщика и расплатился. Затем мы оба встали из-за стола и вышли на улицу.